Константин Зимов. Травник. Книга 4. Мастер големов. Пролог. Сданы экзамены. Получен эти стат осталась определиться с дальнейшим обучением. Пока ещё не уехал из сомовки, но уже собраны вещи. Даже в лаборатории большую часть своих колб и пробирок упаковал. Сейчас же сижу на крыльце и медленно пью кофе, раздумывая, правильно ли собрался поступить. Дело в том, что конкурс роботов или искусственно созданных питомцев, который должен был пройти до выпускных экзаменов, сдвинули на целый месяц. Причину толком не объявили, но мне-то от этого не легче оказалось. Директор школы с извиняющимся видом заявил, что выпускные экзамены мне предстоит сдавать, но от своих слов он не отказывается, и это все формальность. Поверил я господину Мурзеву. С ним обстоятельно все обсудили в присутствии Леры. Но неприятности не заставили себя ждать. Учителей, преподававших в Маховке, отправили в другую школу, а на их место явились экзаменаторы из других учебных заведений. Сочинение, алгебру с геометрией, информатику и историю пришлось честно сдавать. С четырьмя предметами расправился играючи, а вот на истории пришлось воспользоваться своим питомцем. Не все даты и события знаю. Однако Хорек остался никем не замеченным и на нужные вопросы ответы приносил. Для этого пришлось извернуться, точнее основательно подготовиться». Мой питомец получал задание из билета и устремлялся к Лере с Викой, которые находились рядом со школой, и лихорадочно искали ответы. Увы, экзамен проходил в устном формате, на поставленные вопросы ответил, а на дополнительных немного поплавал. Впрочем, если бы не перепутал несколько дат, то получил бы отлично. Историю более-менее знаю, но не на пять баллов. Пришлось довольствоваться четверкой. «Господин создатель, разреши обратиться» появился голем, которого отправлял на проверку периметра и диагностику ловушек. Чего это ты так официально? поинтересовался я, наблюдая, как мой питомец встал на задние лапы и сканирует своими глазами моё лицо. Я ему запретил считывать свои эмоции в ментальном пространстве, и в том числе, когда мы общаемся по мысли-связи. Вообще приходится постоянно вносить корректировку в его поведение. Возникают те или иные моменты, когда харёк сам того не осознавая, может меня подставить. Тем не менее, переводить его в жёсткое подчинение не собираюсь. Нафига мне голем, который будет безучастно стоять и наблюдать, как его хозяина кто-то убивает, а на помощь он не придёт, ибо не прозвучало команды. Нет, я наоборот очень доволен, что зверёк перенял частичку моего сознания, может мыслить и принимать решения. В столице мы хотим одержать победу, тем временем поинтересовался мой питомец. Не факт, я отрицательно покачал головой. «Понимаешь, не всегда стоит кичиться своей силой и привлекать внимание. Убежден, ты легко войдешь в призеры. Не исключаю, что и первое место займешь. После этого нам придется продолжить состязаться уже на международном уровне. С одной стороны, хорошо, но какой в этом прок? Дадут дипломы, кубок, какую-то небольшую сумму денег и...» Помолчал, а потом добавил. «Пристальное внимание к тебе и мне. Нам оно надо?» «Не могу ответить», — дернул своими усиками Харек. «Задача не ясна, и нет данных для анализа. Станислав, хотел уточнить, почему у меня нет клички?» «Это все пагубное влияние Барсика, подопечного Вики. Уверен, кот надоумил Харька обратиться с таким вопросом. А изначально они друг друга избегали, пару раз чуть в драке не сцепились. Если тебя этот момент задевает, то можешь предложить варианты «Выберем имя». Пожал я плечами и вытащил зазвонивший сотовый. «Упс». Господин Громов меня вызванивает. А ведь мы с ним давно не общались. Страж вроде бы забыл о моём существовании. А официальная кончина главы клана Химдом была объявлена как происки зарубежных конкурентов. По телевизору выходило несколько программ, посвящённых этой теме. Там присутствовал новый глава Химдома, и он спокойно пояснял, что его покойный отец слишком доверился своим зарубежным партнёрам. Уж не знаю, по каким таким причинам на мой след не вышли, но никто не задал ни одного вопроса. Скорее всего, не обошлось без политики, а вот расклады мне неизвестны. Добрый день, Роман Амарович, произнёс я в трубку, приняв вызов доверенного человека князя. Станислав, приветствую, прозвучал в динамике голос стража. Хочу довести до тебя пожелания князя. Внимательно слушаю, насторожился я. «Не дело главам клана не иметь никакого специализированного образования. Нельзя и пренебрегать теми вещами, которые могут пойти на пользу стране». «Последнее — об конкурсе искусственных существ», — чуть насмешливо хмыкнул Громов. «Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы». «Хм...» — кашлянул я, пытаясь выиграть время. «А как господин Огнев относится к индивидуальному обучению?» Раздумывал, брать определённые уроки у учителей и из-за того, что следует развивать производство и возрождать клан. Похвальное стремление, холодно ответил Громов. Комментировать ничего не стану, сказал всё, что собирался. Удачи тебе. Страшно прощаясь, разорвал связь. Задумчиво смотрю на сотовый, из динамика которого звучат короткие гудки отбоя. «Каким, черт возьми, образом планы, с которыми еще сам не определился, стали известны стражу?» Лера особо не в курсе. Герберу и то ничего не говорил, да и видел управляющего давно. Пару раз общался с княжной и внучкой губернатора, даже в кафе встречались. Подруги решили со мной согласовать реставрацию поместья и даже притащили дизайнерские наброски». Компромисс мы с ними нашли, в том числе и пару комнат они обставят. Честно говоря, очень настойчиво действовали и к разговору готовились, аргументами задавили. Но стеша и стеле я ничего о своих последующих шагах не рассказывал. Эх, остаётся только милая байкерша Валена. Меня громаву сдала. Других вариантов нет. Я чуть криво усмехнулся, убрал телефон и допил кофе. Да, подозрения подтвердились, и теперь что-то предстоит решать. Светогор с парнями не случайно со мной познакомились, в том числе и последующая встреча в Ружеве оказалась запланированной. Ну, не совсем так, сам не знал, что со Стешей и Сталой окажемся в том ресторане, но уверен, байкеры бы меня тыскали, в том числе и в Сомовку могли приехать. И тем не менее, не понимаю Валену. Она со мной по своей воле находилась, в том числе и ни на что не жаловалась. Опять-таки, я и здорово помог, а в постели оказались не совсем сразу. Кои какие случайности, неочевидные оговорки заставили насторожиться. В один момент даже грешил, что их команда работает на Хурсина, но потом эти предположения не нашли подтверждений. Тем не менее, осталась одна из заковык, когда она парни наехали, и я принял решение разобраться с братьями Сордеевыми. Жаль, что Валена мои слова передала Громову, но ничего не поделаешь хотя и неприятно. Можно ли сказать, что байкерша меня предала? Нет, она далеко не всё знает, рассказывать я о своих делах не собирался, как и она о своих тайнах. Хозяин, у нас проблемы? Вы интересовался мой питомец. Нет, задумчиво ответил я, а потом добавил: "Но времени на отдых не остаётся. В запасе всего пара недель, и завтра мы отправимся в Питер, посмотрим, что досталось в наследство". Да, давно намеревался посетить второе по месте и предприятия, которые теперь стали моими. Последние, судя по мёртвым счетам, никакого движения, отрицательный баланс застыл, не работают. Но хочется верить, что и там нашлись директора, сумевшие сохранить оборудование. Хм. Сам в это не верю, но следует уточнить и уже потом решать, что с такими активами делать. А вот на Питерской по месте Большой Надежды возлагают там, по словам Гербера, должны остаться автомобили. Тратится сейчас на транспортные средства не как не могу, бюджет лимитирован. Вроде и доходы приличные, но расходов ещё больше. Производство в Дыково пока так и не запустили. Но ремонт закончили, теперь вот-вот сойдут с конвейера первые партии продукции, но на прибыль не рассчитываю. Там предстоит запустить ещё несколько цехов, в том числе и капитально здания отремонтировать, а это влетеет в копеечку. Стеша и Стелла решили пообедать в кафе после того, как побывали в поместье травника. К их невысказанному разочарованию Стас так и не приходил, не видел старания девушек, а ведь строители почти всё закончили. Осталось поменять кое-какую мебель, и договорнности они исполнят. Стеш, как считаешь, может сменить тачку на байк? Поинтересовалась внучка губернатора, провожая взглядом байкера, выходившего из кафе тебе дед не разрешит, возразила Кнежна. Если не найдешь аргументов, хитро прищурилась Стела. Думаешь, я не продумала доводы? И какие они у тебя? Пожала плечками Стежа, стараясь не показывать своей заинтересованности. Как-то так случилось, что им сильно не понравилось, что Стас поддерживает отношения с одной байкершей. Нет, нельзя сказать, что они сильно взревновали, но обе расстроились, когда узнали, что время от времени их спаситель встречается с Валеной. И ведь не могут составить конкуренцию на халке. В столице движение стало затруднено, в универ придётся добираться долго и часто опаздывать, медленно произнесла Стелла. И зима скоро, на мотоцикле не погоняешь, отмахнулась Кнежна. А потом риски попасть в аварию, когда какой-нибудь грузовик тебе раздавит. Нет, Господин Разрядов на такое не пойдёт. А если же сама себе бай купишь, то замучаешься порезанные шины клеить. Охранята конкретные указания дадут. Но можно ведь и купить амулет Последняя надежда, спокойно ответила Стелла и взяла горячий пирожок с яблоками. Последняя надежда тот артефакт, что дают одарённым офицерам, которые выполняют особо важные задания, и в случае угрозы жизни их переносят в определённое место. Задумчиво проговорила Стеша, мысленно укорив себя, что о таком простом решении сама не додумалась. Правда, этот артефакт сильно расходует магическую энергию, когда находится в активном состоянии. За пару часов может опустошить источник сильного одарённого. Вопрос зимнего периода сейчас как-то не актуален, на улице лето в разгаре и до первого снега ещё далеко. Этот артефакт ещё используют спортсмены-экстремалы, кивнула Стелла. Если у тебя прокатит, То и я с отцом переговорю, выпалила Стежа, а потом предложила: "А с цветом байков нам следует определиться заранее". "Согласна", рассмеялась внучка губернатора. Хозяин Стас. Так как насчёт моей просьбы? Вновь отвлёк меня от размышлений Голем. "Ты про имя?", задумчиво посмотрел я на своего питомца. "Вид наверняка уже выбрал. Предлагай". "Нет, кличку не выбирал". Её должен дать создатель, отрицательно ответил мой питомец. Зверёк стоит такой умильный, а когда вспомнишь, как он пускает в ход свои когти, да ещё и в купе с магическими ударами, то сразу за него гордость испытываю. Но ну, в какой-то степени и за себя рад, что сумел такого питомца создать. Правда, повторить эксперимент не возьмусь. Не из-за того, что побоюсь, нет, осталось не так много эликсира или жидкого магического камня и тратить его не собираюсь. Если изначально радовался перстню и оружию, которые нашёл под старым дубом, а потом на первое место по значимости поставил дневник мага-артефактора, то теперь пересмотрел своё отношение к этим вещам. Нет, записки Гермины бесценны и ни с чем не сравнится, но хрустальные сферы оказались вторыми по значимости. Следом бы поставил магические весы, а оружие с перстнем перемещаются на последние места. Что скажешь насчёт имени Джейдер? Поинтересовался я сам того не осознавая, почему на ум такое пришло. Вроде и не рассуждал, просто всплыло сочетание букв и звуков его я озвучил. Хотя, нет, не совсем так. Если разобраться, то изначально первую букву решил использовать от собственной фамилии, а остальное уже возникло от ассоциации с кактями звери. Джейдер? переспросил хорёк и пару раз довольно пискнул, после чего заявил: "Хозяин, спасибо, мне нравится". Вот и хорошо. «Значит, с именем определились...» Кивнул я и встал. «Что там у нас со сторожевой сетью и ловушками?» «Никаких проблем. Все исправно и готово к использованию», отрапортовал голем. Отпустил питомца. Тому явно хотелось своим именем похвастаться и сообщить Барсику, что он теперь не обезличенный зверек. Сам же вернулся в мастерскую, следует решить вопрос с ящиком, в котором обнаружил артефакты. Транспортировать его в свое поместье пока не получится. На байке не отвезти. «Значит, что он был в доме, А нормальной машины у меня в наличии нет. Отвод глаз работает. Ни у кого вопросов не возникает, что это у стены находится, но это до первого обыска. И откуда у меня столько вещей набралось? Азадачу я напроговорил вслух, рассматривая сложенную поклажу. Честно говоря, пока не вспомнил про ящик Гермины, то про объём груза не задумывался. Сейчас же прикидываю, что ещё и в доме есть шмотки, которые за раз можно перевезти в большой машине, но никак не на мотике. «Можно у Леры взять Ниву, но до поместья приличное расстояние и быстро обернуться не успею. Опять-таки, там еще идет ремонт, а мне необходимо решить вопрос с жильем на время конкурса роботов. Пора уже и определиться с учебным заведением, в котором продолжу обучение». «Эх, мои намерения с треском провалились. В этом, признаюсь, и все из-за Громова». «Хотя нет, не из-за него. Ему до моего образования дела нет. Политика князя всему виной». И чего он решил, что главы кланов должны иметь образование? Насколько помню, таких условий и законов нет. Если же разобраться, то огнёв прав. Я вот до сих пор не смог решить вопрос с построением портала. Не хватает знаний, остаётся выбрать учебное заведение для одарённых, подать документы и сдать экзамены. Кстати, немаловажный вопрос и о виде обучения заочно или очно. Вопрос оплаты также немаловажен. Поступить на бюджет сложно, да ещё и отрабатывать придётся. Открыл ноут и в очередной раз стал изучать условия, которые предлагают институты и университеты для поступающих. Решил сосредоточиться на правилах учёбы и оплаты, подумав, что с профессией можно потом разобраться. Ценник за семестр у каждого вуза разный. На первый взгляд не слишком большой, но если умножить на 10, 5 лет по два семестра, то это внушительные деньги. На них можно построить или купить небольшой дом. На бесплатном обучении одно из требований отработка на благо страны по направлению. Каких-то точных сроков нет, происходит отчисление в казну, и когда за обучение всё выплачено, то можно уволиться или продолжать трудиться уже за полную зарплату. После получения диплома есть вариант с казной расплатиться, но стоимость увеличится почти в 2 раза. Средний же ценник за год обучения равен 2.000 руб., по 1.000 за семестр. Это усредненная цифра, где-то достаточно заплатить и 200 рублей за год, а где-то и 10 тысяч. Ни один из вариантов мне не нравится. Буркнул себе под нос и отодвинул в сторону ноутбук. Есть пара пунктов, если имеются государственные награды, особые заслуги перед княжеством, то обучение произойдет за счет казны, без каких-либо оговорок. Этот вариант почти нереальный, чтобы в таком возрасте добиться признания, следует из кожи вон вылезти. Так бюджет или платное? Вытащил я монетку из кармана. Решка за бабки, орёл без оплаты. Щёлкнул пальцами, и медный кругляш полетел к потолку. Наверное, не стоит такие решения принимать столь примитивным способом, но я и в самом деле не вижу каких-либо больших плюсов и минусов в той или иной форме обучения. Конечно, они имеются, но как лучше непонятно. Выпал орёл, и один вопрос отпал. Осталось определиться, на какую специальность учиться и в каком заведении. Анатолий Хурсин развалился в кресле главы клана, который занял совершенно неожиданно. За такой подарок он готов приплатить, но обидчика следует прилюдно наказать, не перед всем миром, в узком кругу, перед людьми своего клана. Пусть знают и понимают, что с новым главой шутки плохи. Все его уверения, что отец погиб из-за конфликта с зарубежными партнерами – фикция. Но такие он получил инструкции от своих кураторов и не осмелился ослушаться. Впрочем, сейчас-то понимает, что озвучен истинную причину, то клан бы понес репутационные потери, которые потянули бы вниз финансы. Впрочем, союзники клана вряд ли разорвут отношения. Что бы ни произошло, они глубоко увязли в темных делишках и согласятся на все только бы это не стало достоянием гласности. Коротко пиликнуло сообщение в компе о получении нового письма. Отправление без подписи, всего с одним словом: "Но больше и не нужно. Инструкции давно получены и подготовка произведена. Следует основательно пошатать трон под господином Огнёвым". Главахим дома жёстко улыбнулся и прищурился. Пора действовать.